Глава вторая. Булавин резко вскочил, разворачиваясь. Гаус остался лежать на телепортационной платформе, а рука автоматически цапнула рукоять пистолета. Здравствуй, грая. произнес он, разглядывая девушку. А ты совсем не изменилась, только печали в глазах стало больше. Да, в последние годы поводов для радости и счастья было немного, согласилась андроид. Как ты выжил и не постарел ни на день? Ты человек. Через визор я вижу, как кровь течет по твоим венам. Твой возраст соответствует внешнему виду. Тебе по-прежнему двадцать семь. Рэм усмехнулся. «Все так. Я провел в стазисе сто лет. Я помню все, что произошло тут, как будто это было вчера. Ведь для меня, проснувшегося сутки назад, все случившееся действительно произошло вчера. Прости за искалеченную ногу». «Забыли», – покачала головой советница. «Я же не человек. Замена узла и восстановления кожного покрова сутки, и я снова в строю». «Но вот ты — это фантастика!» «Да уж, фантастика!» — хмыкнул Рэм. «Все, кого я знаю, уже умерли. Исключение двое. Ты и снова слетевший с катушек и эр. Но я рад тебе!» Он посмотрел на Синту через интерфейс и присвистнул. четвертый уровень!» «Мне сто с лишним лет, и в отличие от тебя я не валялась в коматозе». «Я была советником, а потом выживала в трущобах». «Я знаю, что он охотится за тобой и за такими, как ты». «Знает он», — немного зло произнесла Грая. «Что ты можешь знать? Как меня гнала по канализации пара боевых дронов, как андроиды, полностью подконтрольные Архонту, подавляли голодные бунты в заводском поясе, «Или о том, чтобы заработать на обновление начинки, мне пришлось пробраться в управление правопорядка по заказу лидера одной из банд и уничтожить сервер, на котором были свидетельские показания. Знает он». «Выговорилась?» «Да». Почти незаметно улыбнувшись, произнесла Синта. «Давно не было возможности вот так высказать, что накипело. Извини, что набросилась на тебя». «Я понимаю». «Где мы сейчас находимся?» «Это заброшенный участок Хорции в менее заброшенном городке в сорока километрах от Арана. «Хорция» — это вроде службы правопорядка до войны. «Верно». «Дословно переводится как розыск». «И насколько тут безопасно?» «Шутишь?» — Грая округлила глаза. «Здесь нигде не безопасно». «Эта портальная площадка использовалась для переброски заключенных и подозреваемых. Странно, что ее не демонтировали, хотя мародеры тут прошли не один раз. Я подвесила над входом в участок дрона наблюдателя. Если кто явится, мы узнаем. Есть или пить хочешь?» «Очень хочу», – признался Булавин, поднимая гаусс и вешая его себе на грудь. «Твоя пушка для нового мира слабовата», – заметила девушка. Мутантов из нее можно подстрелить только самых слабых, люди без брони за границей Арана вообще не ходят, если только не подвернется совсем нищий мародер. Про дроновы боевых роботов молчу, у них вообще появился персональный силовой щит. Говорят, что и вариант для человека имеется, но это дорого и нет в продаже, только для приспешника Вархонта. «О, дивный, чудный мир!» – усмехнулся Рэм. Он заглянул в интерфейс. Да, после выхода с заблокированного уровня тот заработал, и теперь на штопора обрушилась лавина сообщений. «Грая, нужно тихое место, где я бы смог разобраться с интерфейсом, и кто-то предлагал перекусить». «Перекусишь – не вопрос, а вот с интерфейсом придется подождать». хотя пару часов выкроить можно. К ночи нам нужно добраться до одного поселка, там нас будет ждать контрабандист, который протащит нас в город. Только надо будет тебя замаскировать. Не хочу, чтобы уже завтра весь Аран был в курсе, что ты вернулся». Рэм пожал плечами. «Тебе виднее». «Именно так», — согласилась Грая. «А теперь пошли, покормим тебя». «Правда, не рассчитывая на деликатесы, я торопилась, и все, что удалось раздобыть, это пара брикетов с белковой массой». «Пока сгодится», — ответил штопор, не ожидая ничего хорошего. Грая покинула зал, он шел следом с интересом, разглядывая все вокруг. Грязное заброшенное здание, проломы в стенах, трещины в потолке, лужи на полу. Раякс почти весь такой, за исключением немногих поселений. Словно услышав немой вопрос, произнесла девушка. Мы так и не смогли восстановиться. А что происходит за пределами мира? Там тоже все безрадостно, Растерянно произнесла Грая. Не то место, чтобы сообщать дурные новости. Очень немногие обладают этой информацией. В шестнадцати мирах два года назад разразилась глобальная война, все против всех. Смотрящие были уничтожены одним ударом какой-то невообразимо сильной расы из глубин Вселенной, причем эти всемогущие противники не тронули никого из 16 миров, они им оказались просто неинтересны, а потом разразилась война. М -м да, печально, а как вы узнали? Неужели было восстановлено кольцо перехода? Три года назад из совершенно незнакомого портала на краю нашей системы вывалился опаленный разбитый крейсер, принадлежащий Пятнадцатому миру. Он был сильно поврежден, но все же добрался до ранякса и отстрелил аварийную капсулу. Выжило трое членов экипажа. Они и рассказали, и показали, что случилось с их родным миром. «Да и с остальными. Кстати, твой бывший работодатель, биржа, создала собственный альянс корпораций, и теперь им принадлежит три мира». «Кто б меня обратно в стазис запихнул?» вздохнул Рэм. «Слушай, у вас тут сигареты есть? Очень хочется курить». «Есть, но я не догадалась прихватить. Выпивка, курево, наркотики. Теперь этого просто завались». Все, что отвлекает людей от проблем, дёшево и доступно. Да и не советую я тебе курить за периметром. На запах может явиться какая-нибудь очень любопытная тварь, которая не против перекусить беспечным курильщиком, Так что придётся потерпеть до момента возвращения варан. Или пока не встретимся с Трегом, так зовут контрабандиста. Я смотрю, у вас тут прям прогрессивное общество. Банды, наркотики, социальное неравенство. Вот за это я кровь проливал. В окопах гнил. Грая подколки и иронии не распознала. Не за это, но другого мира вокруг нас нет. Она толкнула наполовину закрытую дверь, и та со скрипом убралась в стену. Небольшое помещение, в котором было несколько пластиковых ящиков и кострища. «Похоже, тут иногда бывают люди», – прокомментировала Синта, но с их последнего визита прошло довольно много времени, больше четырех месяцев. Грая уселась на один из ящиков, после чего стянула за плечный рюкзак и извлекла оттуда бутылку воды и пару пакетов размером с крупную мужскую ладонь. «Советую не тратить время впустую. Пока жуёшь, разберись с интерфейсом, но обновление не запускай, у нас нет столько времени». Булавин кивнул, принимая совет, и, сделав пару глотков, вскрыл упаковку с прессованной белой массой. «Ну что сказать, это было не то, что невкусно. Это было никак. Жрать подобное можно только от большой безысходности». Но самое противное было то, что эта дрянь липла к зубам и счищалась с них крайне тяжело. Отрешившись от пищи и продолжая механически жевать, Рэм открыл интерфейс. Самое верхнее системное сообщение горело огнем, привлекая к себе внимание. «Рэм Булавин, ваш интерфейс морально устарел». Требуется глобальное обновление. Это займет 6,5 часов. Без этого ваш интерфейс не сможет работать в полную силу. Умения и навыки будут работать некорректно. Желаете начать прямо сейчас или выбрать время? Возможно ли выдавать этот запрос раз в час? Мысленно ответил Рэм, откусывая новый кусок белковой массы. Да, согласилась система. Раз в час вы будете получать сообщения, и как только у вас выдастся свободное время, можете начать обновление интерфейса. Но предупреждаем, пока это не сделано, интерфейс будет работать некорректно. Что ж, один вопрос решен, и Рэм приступил к изучению остальной корреспонденции, скопившейся за сотню лет. Большинство из писем были системными и ничего не значили, но нашлись и те, что заставили Рема вздрогнуть. Они не могли попасть на заблокированный уровень, но вот спустя сто лет догнали адресата. Много писала Грая, пытаясь до него достучаться, ей надоело примерно через три месяца, видимо, потеряла надежду. Писала Кора. Писала редко в никуда, просто как в отдушину, словно дневник, в котором она рассказывала булавину, как живет. Был даже небольшой видеофайл, рыжая снайперша с короткими волосами, вот только ее великолепных ярко-зеленых глаз больше не было, их заменили киберпротезами. Хранитель, когда Рем совсем изнавал от безделия, поведал ему, что она в том самом бою лишилась зрения, А когда до нее дошла очередь на восстановление, процесс был необратим. Она стояла с ребенком на руках, крохи было всего несколько дней. «Здравствуй, Рэм», – произнесла она немного усталым голосом, но все же в нем было неимоверно много счастья. «Я знаю, что ты никогда не увидишь этого послания, но я должна была тебе его отправить. Познакомься». Это твоя дочь Кара. Я обязательно расскажу ей про тебя, ничего не скрывая. Ей всего три дня. Ты не представляешь, как я счастлива, что у меня есть она. Ты подарил мне самое дорогое, что мог. Жалко, что ты отдал свою жизнь не мне, а всем жителям. Теперь ты герой Раякса. Прощай, любимый. Рэм поднял руку, пытаясь прикоснуться к виртуальной картинке, но пальцы прошли сквозь голограмму. Захотелось напиться в говно, так чтобы забыть. Сцепив зубы до скрипа, он закрыл письмо. Остальные письма до дневника он сейчас не готов читать. Слишком сильный эмоциональный удар он получил, посмотрев это короткое видеопослание из далекого... оставшегося где-то позади прошлого. И вот оно догнало его и размазало по дороге жизни, оставив исковерканную душу лежать на обочине, а еще кадры с внучкой и правнуками. «Рэм, что с тобой?» – обеспокоенно спросила Грая. «Ты стал таким печальным, а потом злым?» «Ничего, Грая, стараясь успокоиться», – ответил Булавин. Прошлое меня догнало, показав то, чего лишился. Это оказалось очень больно. На секунду я пожалел обо всем, что сделал. Да «Дай угадаю, Кора?» Рэм кивнул. «Мы дружили», — произнесла Синта. «Так вышло, что я встретила ее вообще не через два дня после того, что ты учудил. Меня направили в госпиталь. Рук не хватало. Раненых в результате двухдневной войны было очень много». регенерационных капсул всего с десяток». Она лежала и смотрела в пустоту выжженными глазами, и когда кто-нибудь оказывался рядом, она просила найти тебя. А ей никто ничего не говорил. Архонт все засекретил, и никто ничего не знал. Так мы и познакомились. А затем, когда стало ясно, что ты остался там навсегда, вместе оплакивали тебя. Я ревновала к ней. Но потом как-то само прошло. «Кара, ваша дочь...» В ее словах проскользнула зависть. «Одно время работала в департаменте по отношениям с андроидами, а когда Архонт слетел с катушек, ей и твоей внучке с правнуками места в его мире не нашлось. Я помогала им, чем могла, но на меня была открыта охота, а они находятся под наблюдением. Но и тогда я следила издалека». «Мальчишкам твоим протекцию по старым связям составила. Они, конвойщики, проводят городские караваны по диким землям. Это опасная, но стабильная работа». «Спасибо, Грая», – немного растерянно поблагодарил Рэм. Он не знал, что еще сказать. Возникла неловкая пауза, которая затягивалась. «У тебя есть план?» – спросил он, чтобы заполнить эту тягучую пустоту. повисшую между ними. «План? Рэм, о чем ты? Я до сегодняшней ночи не знала, что ты жив. Я добралась сюда, получив анонимное письмо. Вообще думала, что это шутка Архонта. Нет у меня никакого плана. Но теперь нас двое, и, возможно, мы что-то сможем придумать. Хорошо, я пока не ориентируюсь в этом новом мире, но проблему я уже уяснил. «Надо устранить окончательно с и эра». Девушка, сидевшая напротив, улыбнулась. «Ты даже не представляешь себе масштаб проблемы. Пятьдесят лет назад экстремисты так и не добрались до его ядра и добились лишь того, что Архонт окончательно превратился в параноика. Теперь добраться до него не просто сложно, а фактически невозможно». Кроме того, вокруг всего этого гибнущий город, часть из которого превратилась в зону боевых действий, и департамент правопорядка не показывается в четвертом поясе, а проще говоря, в трущобах, годами. Будем решать проблемы по мере их поступления. У нас еще есть время, и я хотел бы посмотреть характеристики. Да, полчаса найдется, не отвлекаю. Булавин кивнул и снова сосредоточился на интерфейсе. РЭМ класс не идентифицирован. В настоящий момент находится в группе с одушевленным андроидом Ран. Перк одиночка деактивирован до тех пор, пока вы не останетесь один. Все характеристики получают минус один. Уровень в общине одиннадцатый. Жизненные характеристики. Бодрость 300, жизненная энергия 315, количество социальных очков 197, шкала душ третий уровень 97 из 160, шкала душа мутанта 42 из 80 единиц. Основные характеристики: ловкость 8, сила 8, выносливость 38. интеллект 3, харизма 8, второстепенные, спокойствие, выдержка 6, скрытность 9, маскировка 9, хитрость 5, инженерное дело, использование боевых дронов 2, интуиция 8, наблюдательность 9, стрельба 8, стрельба на вскидку 9, Снайперская стрельба 4, бой без оружия 6, взлом замков 3, взлом интерактивных панелей 3, следопыт 5, тихое убийство 8, поиск тайников 1, разделка 1. Навыки. Развоплощение. На время использования энергии объект теряет физическую форму. Это включает все его снаряжение и то, что он держит в руках. Он способен проходить сквозь стены, пули пролетают насквозь, но при этом он не может нанести физического вреда или выполнить любое физическое действие, кроме ходьбы. Цена – 1 секунда 3 единицы. Максимальный срок действия – 5 секунд. Откат – 4 часа. Необходима активация. Понимание. В течение 20 секунд объект сможет понимать мысли своего сакша. Умение активируемое. Время перезарядки – 2,5 часа. Собиратель. Позволяет дистанционно выкачивать энергию из всех тел в радиусе 2 метров. Максимальная длительность умения – 5 секунд. Цена – 1 единица за одну секунду. Навык активируемый. Перки. Особенность стрельба на бегу улучшаемое постоянного действия. При стрельбе во время бега пользователь получает плюс 10% к базовым навыкам характеристик стрельба и стрельба на скидку. Получена особенность одиночка постоянного действия. Если объект действует сам по себе, а не в составе группы. то все характеристики получают плюс одно очко. И если же вступает в отряд или берет напарника, то бонус исчезает и объект получает минус 1 ко всем характеристикам. Это будет действовать, пока объект снова не окажется в одиночестве, не распространяется на питомцев, роботов или дроидов. Сборщик душ не нуждается в активации. Действие постоянное. Вздохнув, Булавин закрыл вкладку. Теперь нужно будет ждать возможности обновить интерфейс. На бегу это точно делать не следовало. 176 тысяч писем за сто лет. Рэм быстро отсеял бессмысленные системные сообщения. Ну какой в них смысл, если сводится все к одному? «Мы пытаемся до вас достучаться, требуется обновление, у вас ошибка, где вы и так далее». Осталось чуть меньше тысячи писем. Те, что были от Коры и Грайи, отправились в отдельный раздел. Потом, когда будет время, он прочтет их. Еще с десяток писем от Шарго. Маленькая девчушка, смотрящая на него влюбленными глазами и ревнующая крыжей рыжей снайперше. Что с ней стало? Грая, а ты случайно не знала такую Шарго Терн? Слышала, что эта мелочь тоже по тебе сохла, усмехнула Синта. Мне жаль, Рэм, она все же стала разведчицей, пропала без вести спустя шесть лет после начала твоего заточения. Все, кого я знал, мертвы, пустым голосом произнес он, отправляя письма Шарго вслед за письмами Коры и Граи. а ее старший брат Ролд. он командовал второй оперативной базой в большом и важном форпосте Арана, погиб при столкновении с черной тенью в своей квартире, защищая жену и сына спустя три года после основания Арана. Рэм сжал кулаки. Он удалял древние письма от людей, которых даже не знал, исключение делал только для знакомых. Дарк Геран. Все остальное он смел, не читая. Зачем ему послание из прошлого от людей, которые давно умерли? Десять минут, и почтовый ящик пуст. «Я только теперь понял, насколько это жутко», – произнес Рэм. «Вот так возвращаться. Все, кто тебя любил, давно мертвы, и ты один стоишь, глядя на это кладбище». «Тебе тяжело», — с вызовом произнесла Грая. «А каково жить, когда все, кого ты знаешь, умирают, а ты продолжаешь существовать, убеждая себя, что это ради мифической борьбы, а на самом деле просто выживаешь, цепляясь за жизнь? И ты не прав. Есть так, кто тебя по-прежнему любит». Ремна последней части фразы улыбнулся. «И спасибо ей за это», после чего подмигнул Синти. Вот только он ее не любил и не знал, что делать с этой проблемой. «Ты мне ничего не должен», словно прочитав мысли, серьезным, уверенным голосом произнесла Грая. «Потом разберемся», стараясь, чтобы голос его не выдал, ответил Рэм, но тут заметил, что девушка иронично улыбается. «Рэм, кому ты врать пытаешься? У меня характеристика физиогномика прокачана до двадцати шести единиц. Я ложь чую за пару сотен метров. Ты еще только думал, как соврать, чтобы меня не обидеть, а я уже знала». Булавин скривился. «Чертова прокачка! Но я и вправду не знаю, что я к тебе чувствую». «Вот теперь правда». Она резко замолчала. «К бою!» «Вскакивая и вскидывая свой автомат с командой Аграя, кто-то только что свалил мой дрон, да так быстро, что я даже не поняла, как это произошло!» Рэм подхватил свой гаус, стоящий у стены, приклад к плечу, палец на спуске. «Кто это может быть?» – мысленно спросил он. «Кто угодно!» – также беззвучно ответил Грая, активируя шлем, который обтянул я голову. Охотники за рабами, мародеры, солдаты Арана – просто путники, мутанты или местное зверье, Хотя все они мутанты. Что делаем? Девушка на секунду задумалась. Нужно прорываться. Здесь зажмут и конец. Там маленькая банки, которую я одолжила. Нужно до нее добраться. Знать бы, с чем мы дело имеем. Сейчас выясним. Накидывая шлем и активируя режим маскировки, произнес Рэм. Куда ты собрался? Мысленно-ехидно поинтересовалась андроид. Тут твой фокус с невидимостью не прокатит. То, что работало сто лет назад, сейчас вообще не котируется. 90% мутантов увидят тебя гораздо раньше, чем ты их. Даже мой встроенный в шлем визор, тот еще кусок фага, способен видеть тебя, словно и нет никакой маскировки. Рэм выматерился про себя. Фага он перевел на общий как дерьмо. Жди здесь растворяясь мысленно произнесла грая и только сухой широкий лист лежащий прямо на пороге не полностью закрытой двери едва слышно хрустнул под ее невидимой ногой булавин взял на прицел проем и активировал свой визор вернувшуюся граю он так и не увидел только почувствовал что справа от него кто то остановился развернувшись и посмотрев в пустоту он мысленно позвал Это ты? я ответила девушка, на секунду показываясь и снова исчезая. Мы вляпались по полной. Тут с десяток харки, и похоже, не сами по себе с ними пастух. Они и так сильные противники, а под управлением стая нас порвёт. Баги мою они уже нашли. Могу поспорить, она под наблюдением. Рэм озадаченно открыл интерфейс и полез в бестиаре, ища, что такое Харки. Слово на общее не переводилось, а название было совершенно незнакомым. Ничего по этим мутантам штопор не обнаружил, зато быстро пробежался глазами по свежему системному сообщению. «Поздравляем! Вы получаете плюс один к интуиции. Вы сумели обнаружить скрывшегося в невидимости». «Доверяйте своей интуиции, и она будет расти и помогать вам». «Очень вовремя», – саркастично заметил Рэм, но все же порадовался прогрессу. «Что за харки?» – мысленно поинтересовался он. В ответ новое сообщение в интерфейсе. «Существо размером по колено, четыре лапы, головы как таковой нет, сплошная пасть. На груди над ней два маленьких глаза». «Шкура покрыта чем-то маслянисто-бурым». «Мутанты!» – начала пояснять Грая, не сводя взгляд из ствол своего автомата с двери. «Убить крайне тяжело. Повышенная регенерация. Сильная тварь. Затянет пулевое секунд за двадцать. Стрелять нужно между глаз. Там за ними видишь небольшой бугорок сантиметров семь. Это мозг. Единственное, что гарантированно их валит на повал». Очень сильны, владеют несколькими очень неприятными умениями. Первое способны ускоряться на короткой дистанции. Второе метров с двух могут ударить псиветром, тебя в твоем призраке снесет и хорошенько покувыркает. Ну и третье. Видят во всех диапазонах, маскировка против них не работает. Минусы совершенно отсутствуют обоняние и слух. так что обнаружить нас они смогут только визуально, но если с ними пастух, он будет направлять их мысленно, Они телепаты». Рэм усмехнулся. «Ну что ж, давай повоюем. Говоришь, зрение есть, а остального ничего нет? Это хорошо». Он вытащил из-под сумка на левом бедре сразу пару мин. Старые, древние, столетние. И все такие же убойные. Отрыв монитор, он принялся программировать условия подрыва. Важно нанести противнику максимальный урон, а значит взрыв произойдет, когда в зоне поражения окажется минимум две твари. Припомнив коридор, он скользнул к двери, все же активировав маскировочный режим. Быстро выглянул наружу, убедившись, что там пусто, в два прыжка достиг колонны, которая выполняла роль опоры, поддерживающей потолок. Прилепив мину чуть ниже своего колена, он задал угол разлета шрапнели. Вторую мину он разместил на каком-то крупном обломке стены метрах в десяти позади. Вернувшись к Грае, которая, сместившись к двери, прикрывала его, быстро мысленно пояснил. Подрыв будет, когда в зоне появятся минимум две твари. Нужно, чтобы они ломились в этот коридор, как сумасшедшие. Здесь у нас с тобой преимущество. Выйдем на открытое пространство, нас окружат и тогда конец. Задача – заманить врага, вывести на мины и максимально проредить его в порядке. Затем уже будем думать, как уходить. Готово. Он посмотрел на решительно сжимающую автомат Синту. «Да», — ответила Грая, — голос ее был полон уверенности. Похоже, наличие мин ее сильно обрадовало и подбодрило. «Здесь, в дверном проеме, мы вне зоны поражения. Выход отсюда один. Переть они на нас будут только справа. И я бью, стоя ты с колена». Старайся не подпускать их к минам ближе, чем на двадцать метров, иначе подрыв. У нас преимущество в огневой мощи. Ждем». Девушка послушно опустилась на колено, Рэм занял позицию над ней. Просто так ждать было скучно, и Булавин продолжил расспросы. «Кто такой пастух?» «Правильный вопрос», – мысленно ответила Грая. «Мы не знаем. Никто не знает». Он похож на человека не слишком высокого роста, примерно тебе до груди. Неопрятные волосы и борода, плоские лица и большие головы, очень крепкая кость, поголовно телепаты и псионики. Обычно очень сильные, могут подчинять себе мутантов, но только диких без интеллекта, как эти харки. Живут в бескрайних лесах, коих теперь на континенте столько, что климат изменился. Теперь выше влажность и чаще льют дожди. Идут!» Но Рем не нуждался в подсказке. Он слышал, как клацают по грязному полу, на котором еще уцелила плитка, острые большие когти. Тварь появилась спустя пару секунд. Она замерла посредине коридора метрах в сорока от застывших людей, уставившись на них красными глазами. уродливая круглая пасть с двумя рядами зубов прямо в грудной клетке распоткнулась в беззвучном крике, и Рэм, поймав в прицел пространство между глазами, нажал на спуск. Почти бесшумный хлопок вытолкнул бронебойную пулю навстречу цели, на пол плеснула чем-то бурым, по-видимому так выглядела кровь твари. Вот Только безрезультатно. Рэм в голографический прицел прекрасно видел деформированную пулю, которая застряла в черепе мутанта. Мощный гаусс, который пробивал на улице среднюю броню, не справился. Харк тряхнул головой, словно боец, пропустивший не слишком сильный удар, и рванул навстречу людям – Вернее, собирался рвануть, поскольку Грая не стала дожидаться атаки, а усадила в череп и пасть короткую очередь из тройки выстрелов. Вот теперь Харку прилетела знатно. Тварь рухнула на пол беззвучно, открывая и закрывая покалеченную морду, если так, конечно, можно было назвать. Рем тоже внес свою лепту, быстро перепрограммировав тип патронов на разрывные. Он всадил пару пулю в открывшееся брюхо, а Синта добавила еще одну очередь, на этот раз уже точно в мозг. Мутант дернулся в последний раз и застыл. Но это была не победа, так, прелюдия, битва еще впереди. На помощь погибшей товарке в коридор устремились сразу пять тварей. На этот раз они не замерли, разглядывая людей, они неслись с приличной скоростью, покрывая за секунду с десяток метров. Рем не стал долго размышлять, и из-под сумка появилась фугасная граната, улетевшая в кучу мутантов, рвущихся к ним. Вспышка и огненный шар поглотил метров семь коридора, на секунду скрыв противника. Но вот из него появилась первая тварь. Она горела, состав прожигал ее шкуру, вгрызаясь все глубже, но объятый пламенем мутант словно не замечал этого. Он, хоть и снизив скорость, продолжал свой путь к цели. А вслед за ним из огня появилось еще три твари – А вот пятой видно не было, но среди языков пламени едва различим силуэт, катающийся по полу. Пули из автомата и гаусса рвали шкуру Харков, они вырывали приличные куски плоти, некоторые даже прошивали мутантов насквозь, но могли только задержать. Вот еще одна тварь пала, но троица идущих следом просто перепрыгнула через труп. Взмыв на метр и приземлившись точно в зоне ответственности установленной булавиной мины, и результат не замедлил себя ждать. Три тысячи роликов из контейнера с миниатюризацией хлестнули по тварям, разрывая их в куски. Конус был не слишком широким, и на пол рухнули только две тушки, третья с разорванным боком и сеченными лапами, медленно ковыляла к своей цели. Похоже, тварь просто не знала, что такое отступать. Грэй, сменив опустевший магазин, добила ее одиночным выстрелом. «Неплохо», – подвела она итог. «Не будь твоих игрушек, нас бы уже доедали. Жаль, только трофеев с них не поднимем». «А что, есть что-то ценное?» – спросил Рэм, в свою очередь меняя магазин. Полсотни патронов извел результат посредственный. «Шкура», – ответила Грая, поразив штопор ответом. «Нахрена?» – пишел он. «В ней содержатся в небольших количествах вещества, использующиеся для изготовления хорошей, крепкой, самовосстанавливающейся брони. Одна шкура с этой твари стоит тысячи социков, а в трущобах на этом можно жить неделю». «А что, на ниты уже не устраивают?» «На ниты для тех, кто может себе это позволить», — пояснила девушка. «А в трущобах чаще всего кустарная самодельная броня используется. То же самое касается глаз твари. Как я сказала, они видят во всех диапазонах. Кустари используют их для вставки в визоры. Мой, кстати, с таким. Глаз стоит почти шесть сотен. А мины нас их лишили. Ни одного не вижу. Только фарш». «М-да, я смотрю, у вас тут прям полноценная РПГ стала, прокомментировал подобный РМ. «Да где же остальные?» «Сомневаюсь, что придут», – покачала головой Грая. «Они будут ждать нас снаружи, там, где у них будет преимущество. Вообще не ясно, с чего они полезли сюда». «Ну и хорошо», – обрадовался Булавин. «Тогда у нас есть время добыть себе кусок хлеба». Он направился к несработавшей мине и, оторвал ее от стены, нашел ей новое место метрах в двадцати отбойни, что они устроили совместно с Граей. «Ты что задумала, задачилась, девушка. «Ничего особенного. Сниму уцелевшие шкуры, посмотрю, может, глаза уцелели». «Ты вконец обнаглел? Сматываться нужно!» – возмутилась Синта. «Грая, нам нужны ресурсы». «Снимем то, что уцелело. Ты давай двигай на новую позицию прямо за миной, а я займусь свежеванием. Двадцать минут на все про все. Заодно озадачим противников». «Ты сумасшедший!» «Угу», – легко согласился Штопор. «Все, давай, ты права, время дорого». Он склонился над тушкой, которая лежала ближе всех и обнаружил, что разорванный бок все еще вздымается, тварь дышала и пыталась жить. В планы булавина это не входило. Нож с плазменной кромкой легко вошел в череп. Если лобовая кость была толстой и крепкой, то затылочная подалась довольно легко. Тварь дернула лапой и, оставив на полу борозду, Издохла сдохла окончательно. Перевернув ее, Рэм обнаружил примерно полквадратных метра неповрежденной шкуры, а еще уцелел левый глаз. Ну что ж, начнем. Сооружая из веревки самодельный подвес на том, что раньше было светильником, пять минут и кусок крепкой шкуры у него в руках, упаковать ее в пакеты, вытащить из местного ряда новую доклую тварь. На то, чтобы ободрать шестерых погибших, ушло чуть больше получаса. Выжившие мутанты не проявляли никакой активности. Грая даже рискнула сходить на разведку, но надежда, что харки ушли, развеялась, как сигаретный дым. Три оставшиеся твари были на месте, скрываясь в руинах. А еще подтвердилось присутствие пастуха – Он сумел засечь синту и попытался ее ментально оглушить. К счастью, на столетнего андроида подобные фокусы не действовали. «Он силен», – произнесла Грая, вернувшись к Крему, который возился с пятой тушкой и как раз выковыривал уцелевшие глаза. «Она была самой первой и почти не пострадала ни от гранаты, ни от мины». Я не смогла его обнаружить. Маскируется просто великолепно. Скорее всего, прокачан отвод глаз. Можно с метра смотреть и не увидеть. От дроида он выжиг. Она показала на шар размером с кулак взрослого мужчины, лежащий у нее на ладони. Одним коротким импульсом. А ведь у него защита стояла. Средненькая, но была. Должна была продержаться секунд десять, а он ее... «Это плохо», – укладывая трофейный глаз в коробку из-под местного рагу, прокомментировал Рэм. «Плохо», – согласилась Грая. «У тебя вообще ментальная защита отсутствует. Он твои мозги запечет и процента от ресурса не потратит». Рэм ловко подрезал шкуру, готовясь рывком сорвать уцелевшее. «Тут осталось совсем мало». Полоска сантиметров в сорок длиной и в двадцать шириной, и то вся в дырок. «Тебе совсем не страшно?» Булавин рывком содрал шкуру и швырнул ее в пакет, после чего развязал узел, и кусок мяса рухнул к его ногам. «Страшно», — ответил он и стал привязывать короткую веревку к задним лапам последней твари и, поднатужившись, вздернул ее. Глаз у мутанта не было, да и морда превратилась в кровавый фарш, а вот шкура пострадала только частично. «Страшно», – еще раз произнес он орудуя ножом, – «но нужно идти. Мы тут с тобой заперты, и уйти просто так не выйдет. У тебя есть план?» Грая кивнула. «Я вытащу его на себя, дам целеуказание, а ты его снимешь. Других вариантов нет». «Хорошо». Легко согласился Рэм просто и без изысков. «Сейчас закончу и пойдем убивать очередного урода». Заглянув в интерфейс, Булавин удовлетворенно улыбнулся. Четыре новых системных сообщения радовали. «Поздравляем! Вы победили трех противников, превышающих вас по уровню вдвое и достигли двенадцатого уровня. Поздравляем!» Вы получили активируемый навык «Бросок» и теперь можете видеть в интерфейсе место, куда попадает ваша граната. При дальнейшем развитии навыка вы сможете определять гарантированную зону поражения. Поздравляем! Навык «Инженерное дело» – работа с дронами, взрывчатыми веществами, минами и гранатами – автоматически вырос до 5 единиц. Поздравляем! Навыка разделка вырос на одну единицу и теперь равен двум. «Ты что-то хотела сделать с моим интерфейсом?» – напомнил он. «Сейчас самое время». «Прости, забыла». Она швырнула ему какой-то непонятный прибор размером с пачку сигарет. «Пропиши его в интерфейс. Он автоматически затрёт твои данные, и любой патруль будет видеть только обманку. Но серьезной прошивки это не выдержит». «Как прописать-то?» Озадаченно покрутив в руках обманку, поинтересовался штопор. Грая улыбнулась. «Открывай интерфейс», — скомандовала она. «Теперь открой вкладку «Девайсы».